Глава 72. Акула. Что это с ней, а? Я поворачиваюсь на звук голоса. Оля стоит у края дороги и пьет пиво из стеклянной бутылки. Какого хрена ты болтаешь своим языком, а? Рычу, подлетев к приятелю. Хватаю его за рубашку, ткань начинает трещать под моими пальцами. Да что я такого сказал? Не понимает Оля. Тупица. Я отпихиваю его в сторону и бреду прочь от летнего домика. Позади слышится топот ног и тяжелое дыхание. — Тебя никто, кроме меня, не узнал, — сообщает Оля. — Мужик, ты реально изменился. — Очень сильно. — За эти пять лет. — Помолчи, Оля. — Ты все испортил. — Это она, да? — Та самая? — Останавливаюсь. Хватаю приятеля за плечи и ору ему в лицо. — Да, блядь, это она. Та самая. Единственная. Я до сих пор люблю ее. А ты, мудак, даже не передал ей письмо. — Почему? — Отвешиваю ему удар челюстью. челюсть. — Почему, друг? Я написал ей обо всем, объяснил, почему так поступил. Но она не получила письмо и ненавидела меня все эти годы. Я хотел, бро. Оля прикрывает лицо руками, боясь, что я буду лупить его. Хотел. Но мой племяш, тот самый, то поганая ища ада, маленький сорванец, хотел зажечь камин и приключился пожар. Письмо сгорело. Я хотел рассказать о письме, брат. Честно хотел. Но что бы я сказал ей, а? Я же не заглядывал внутрь. Когда я набрался духу рассказать, что весточка от тебя все же была, Томила уехала из города. Вот и все. Вот и все. Повторяю эхом и смеюсь, как ненормальный. Дергаю себя за волосы, находясь в шаге от того, чтобы сойти с ума по-настоящему. Я был так близок. Она до сих пор самая красивая. Стала еще женственнее. Она прекрасна, как мечта. Моя тихоня до сих пор для меня на недосягаемой высоте. Она мое небо, а я грязь под ее ногами. Даже сейчас, несмотря на новое имя, чистую биографию и прибыльный бизнес, я тащу за собой грязный след своего прошлого. Не имею никакого права желать ее, но все равно продолжаю мечтать о ней. Я знал, что Тамила приедет в родной город». Видел твит от нее, обращенный к старым друзьям из школы и колледжа. Она хотела повидаться с близкими, ведь прошло целых пять лет. Я приехала в этот город тенью за ней, чтобы просто подышать с ней одним воздухом, полюбоваться ею издалека. Я не имею никакого права лезть в ее жизнь, но все равно присутствую в ней тенью. Если бы только Томила знала, сколько раз она проходила мимо меня, находясь на расстоянии вытянутой руки. Сколько раз я шел следом, вдыхая шлейф ее духов. Миллионы раз я хотел позвать ее по имени. Но что бы я ей сказал, а? «Привет, Тамила. «Как видишь, я не подох пять лет назад. А еще я не такой ублюдок, каким выглядел незадолго до своей мнимой смерти. Так, что ли?» «Даже если так, все равно это было бы лучше, намного лучше того, как все обернулось». Я прикоснулся к мечте, поверил, что она реальна что она до сих пор чувствует ко мне страсть. Но потом она упорхнула из моих пальцев, лишь потому, что подвыпивший приятель не смог держать язык за зубами. «Блин, да что я такого сказал?» Ныряю пальцем в карман брюк, доставая обручальное кольцо, которое я снял в тот же момент, когда увидел Томилу. Сделал это неосознанно, но будто чувствовал, что так будет лучше. «Я женат, Оля, женат». Но Тамила не должна была узнать об этом таким способом. «Иди ты нахрен, вопит приятель. Но ты и ходок. Там жена, а здесь любовница. Нет, рычу, все не так. Моя жена фиктивная, не настоящая. У нас не договор. Я нанял ее изображать жену лишь для того, чтобы удочерить Хлою. Для оформления опеки нужна была полная семья, потому что мы с Хлоей якобы не родственники». Я женился, чтобы забрать сестренку из детского дома. Я объяснил бы все это Тамиле. Уверен, она бы поняла меня. Но теперь... Теперь она считает меня всего лишь озабоченным кобелем. Благодаря тебе. Тогда поехали к ней. Оля энергично отряхивается. Бросает банку пива в сторону мусорного бака, но промахивается. Кристя поднимает ее, возвращается. Чего стоишь? Поехали. Она уехала в слезах. Я не знаю, где она остановилась. Зато знаю я улыбается Оля. Моя подружка работает администратором в том отеле. Считай, что мы уже там. Только тебе стоит купить цветы и кольцо. Цветы и кольцо. Усмехаюсь. Чтобы она надавала мне этим веником по голове и швырнула кольцо в лицо? Я надеюсь, что все так и будет, хихикает Оля. Но еще надеюсь, что она, выслушав, простит тебя. Ты должен быть очень красноречив. Как раз с этим у меня до сих пор большие проблемы, мрачно вздыхаю. Не беда. Пока будем ехать, придумаем речь. Приятель отпирает дверь черного джипа. Я строняю его в сторону. Ты выпил. Я сяду за руль. Надолго ты подженился, а? Всего на год. Он истекает уже через пять дней. Твоя фиктивная жена не станет чинить препятствия? Нет. Она живет отдельно. Появляется лишь тогда, когда нужно создать иллюзию земли. Тогда тебе не о чем переживать. Только скажи, ты платишь ей только за фиктивный брак? Или еще кое за что? Я награждаю приятеля взглядом полным ярости. Я с ней не трахался и не собираюсь. Тогда жми на газ. Надо не дать Тамиле уехать из города. Она не открывает. Мой голос становится ломким и сухим из-за волнения. За дверью номера, где остановилась Томила, царит полная тишина. Я начинаю волноваться. Мое беспокойство передается Иоле. Он уламывает подружку дать мне ключ от номера. «Если мне за это влетит, ты на мне женишься», грозит Оля его подружка, передав мне ключ для персонала, которым можно отпереть электронный замок. Оля остается внизу, а я несусь вверх, чтобы войти в номер тихонь и убедиться, что с ней все в порядке. Войдя внутрь, сразу не замечаю на кровати раскрытый чемодан. Вещи побросаны в него кое-как. Видно, что Томила торопится. Но где же она сама? Слышатся шаги. Я разворачиваюсь на их звук. Тамила появляется из ванной комнаты, одетая в легкую тунику и узкие джинсы. Через плечо переброшена небольшая сумочка. Судя по всему, Томила принимала душ, некоторые пряди до сих пор влажные. Заметив меня, она застывает на месте, начиная дрожать. «Убирайся! Как ты вломился в номер?» «Умоляю». Опускаюсь на колени. «Выслушай меня. Дай мне пять минут». «Я опаздываю на автобус». «Две минуты, Томила». «Две минуты». И один телефонный звонок. Пожалуйста. Если и они не убедят тебя, я просто уйду. Клянусь. Исчезну из твоей жизни навсегда и больше никогда тебя не потревожу. Две минуты, акула. Я мгновенно перехожу к самому главному, рассказывая о сестренке. Показываю Томиле фотографию нашего дома и мою подросшую Хлою, Говорю о ней с улыбкой на лице и вижу, как суровое выражение пропадает из глаз Томилы. Моя жена лишь фикция. Я позвоню ей. Прямо сейчас. Набираю номер Наты. Хвала небесам. Она отвечает почти сразу же. «Ната, привет». Ставлю сразу же на громкую связь, чтобы Томила слышала все. «Чего тебе, Алекс? Опять нужно изобразить твою женушку?» Усмехаюсь. Ната не любит, когда ее тревожат ночью. Сразу делается сварливой, как старая корга. «Всего лишь расскажи, какие у нас с тобой отношения? Самое лучшее», хыркает она. «Ната, прошу». Я стою на коленях перед девушкой которую люблю уже очень давно. Она не верит мне лишь потому, что узнала о нашем браке. О, наш брак. Выгодный. Очень. И насквозь фальшивый, дорогуша, говорит Ната. Жду, не дождусь, когда он закончится. Потому что встретила классного парня и едва умоляю подождать его еще несколько дней. До развода. Это все, Алекс? Если да, то я пойду. Не опаздывай на наш с тобой развод, окей? Ната обрывает связь. Тамила стоит на месте, но потом бросается вперед, падает рядом со мной, обнимая со слезами. «Я дурочка. Ты просто импульсивная и очень ранимая». Говорю, находя ее губы. «Целую». «Ты выйдешь за меня Тихоня. Тамила Эгглс. Ты станешь моей женой?» «Твоей женой?» — улыбается сквозь слезы. «Я даже не знаю, как теперь тебя зовут?» «Я по-прежнему Александр, но больше не Хоуп. Флеймс». Александр Флеймс, к вашим услугам. Держу крепко, изо всех сил, страшась рожать объятия хотя бы на миг. Боже, схлипывает Томила, да, да, я выйду за тебя.